Для нашего почти что научного исследования мы выбрали гостиную. Сейчас комната была зарита солнечным светом, и ничто не напоминало в ней о недавно произошедшей трагедии. Чья-то заботливая рука прибралась здесь. Пол был чисто выметен, кресла расставлены по старым местам, опустевшая бутылка из-под вина куда-то исчезла. В общем, тиши благодать». Мне потребовалось некоторое время, чтобы привести себя в порядок после сна. Пока я умывалась, расчесывалась и переодевалась, Лукас успел сбегать в свой дом. И сейчас на диване лежала внушительная стопка книг с уже знакомыми мне шипастыми узорами на переплетах. При виде зловеще побрескивающих острых игл я передернулась, заранее ощутивнующую боль в кончиках пальцев. «Ого! Сегодня я в буквальном смысле слова пожертвую кровью во имя знаний!» «Не беспокойся!» Лукас без слов понял причину моей красноречивой гримасы, перехватил мою руку и регонько поцеловал меня в ладонь. «Все будет хорошо!» И неожиданно я почувствовала, как по руке распространяется легкое покалывание. Миг, другой... Я полностью онемела. Не поверю, я даже ущипнула себя. Нет, ничего не чувствую. Ну что, приступим? Лукас усмехнулся при виде моей проверки и кивком указал мне на кресло рядом с диваном. И все же я с опаской взяла в руки первую книгу. Чуть слышно ойкнула, заметив, как один из пальцев окрасился красным. Нет, мне не было больно, но все равно как-то не очень приятно наблюдать, как иголка входит в твое тело. Лукас, здраво оценив масштабы работы, быстро отказался от идеи все записи просмотреть в одиночку и разрешил мне по мере сил помогать. Единственным его условием было не произносить вслух никаких непонятных слов причем он повторил это несколько раз и настолько грозным тоном, что мне даже в голову не пришло перечить ему. Затем он кратко перечислил, на что следует обращать особое внимание. В числе таких деталей оказался жертвенный круг «Убийство младенца». На этом моменте меня начало подташнивать, но я мужественно продолжила слушать Лукаса, правда при этом скривившись от отвращения. Возможность вселения в тело человека. И мы принялись за работу. Через пару минут чтения меня затошнило уже по-настоящему. Я читала через силу, стараясь не особо вдумываться в описание всяких мерзостей, о которых шла речь. «О, небо! Неужели люди добровольно идут на все это? Ради обретения некой эфемерной власти». И неужели им не страшно расплачиваться собственной душой, зная, что после смерти их ждут вечные муки в огненных объятиях Альтиса? И все ради чего? Ради денег? Могущества? По мне, так слишком малая цена. Несколько раз я ловила на себе взгляды Лукаса. Видимо, тот проверял, не соберусь ли я лишиться чувств от особенно подробно расписанного ритуала. Однако я мужественно продиралась через страницы. Меня поддерживал страх за сестру. Ради Анны я готова была лично встретиться с этим демоном, хотя понимала, что в таком случае мы, как ни печально осознавать, скорее всего, погибнем обе. И я медленно, но верно продвигалась к концу книги, когда во входную дверь громко и настойчиво забарабанили. «Эй, хозяева, есть кто дома?» выкрикнул знакомый девичий голосок. «Найна Хлоя, это я, Габриэль!» «Кто это?» Негромко поинтересовался у меня Лукас, который весь подобрался в крестре, словно хищный зверь перед прыжком. «Я познакомилась с ней в городе, Так же тихо ответила я. Она служанка в доме Амалии Валону, которая была подругой моей прабабушки. Той самой Амалии, которая открыла военную библиотеку, на всякий случай уточнил Лукас. Ну да, кивнула я. Странно, зачем она пришла? Неужели вспомнила что-нибудь имеющее отношение к Ирисе? Ее мать. Долгие годы была здесь помощницей по хозяйству. «Да, я помню твой рассказ». Лукас задумчиво потер подбородок. В этот момент дверь сотряслась от новой серии ударов. И он недовольно покачал головой, проговорив. «Ладно, пусть войдет. Такая настойчивость должна быть вознаграждена». Я отложила в сторону книгу, изучением которой занималась Встала и отправилась открывать. Но, дотронувшись до плотно задвинутого дверного засова, я сразу же вспомнила Дугласа. Никто из нас не провожал поверенного. Почему тогда дверь заперта изнутри? Одну из двух. Или он никуда не ушел, зачем-то оставшись в доме, или же... Или же он маг. Дагадриво завершил за меня внутренний голос. «Интересная картина вырисовывается, не правда ли?» Дуглас присутствовал на похоронах Вирьяма. Его пощадил злой рок убивший старика Кесиди, еще одного свидетеля церемонии прощания. Дуглас убеждал Софию, что не видит в смерти Эризы ничего странного. И именно Дуглас... Отправил тебе письмо от прабабушки с приглашением приехать. Правда, сделала это только через год после ее смерти. Как он это объяснил, выполнил последнюю волю умершей? Ну-ну. Я заставила себя отвлечься от этих размышлений и все-таки отперла дверь. Причем сделала это именно в тот момент, когда Габриэль уже подняла руку, готовая вновь постучаться. От неожиданности она потеряла равновесие и чуть ли не сшибла меня с ног, ввалившись через порог. Ох, простите, на воскликнула она, и прелестный румянец окрасил ее щечки. Я как-то не ожидала. Все в порядке, с прохладной вежливостью заверила ее я. Какими судьбами вас занесло в этот край города? Наверное, было не очень гостеприимно начинать расспросы здесь, но я не желала приглашать незваную гостью в гостиную. Тогда бы она увидела Лукаса и книги, чьи странные переплеты наверняка вызвали бы массу расспросов, не говоря уж о том, что самого мага девушка не безрезона опасалась, будучи в курсе давней истории об убийстве его жены. «Нет, пожалуй, намного благоразумнее будет вести разговор здесь». Однако у Габриэль были иные планы. Она, ни капли не смущаясь, ловко отстранила меня с пути и вихрем пронеслась мимо меня в вглубь дома. «Простите за визит!» — крикнула она через плечо. «Но мы с Гилли вчера весь остаток дня обсуждали вашу историю. И вот что нам показалось странным, На этом моменте Габи замолчала, поскольку влетела в гостиную, где обнаружила Лукаса. Я, запыхавшись от безуспешных попыток догнать и остановить эту слишком настойчивую особу, протиснулась мимо нее, замершей в изумлении, и с вызовом подбоченилась, всем видом выражая неодобрение внезапным вторжением. «Доброе утро, Сьера Габриэль!» Спокойно поздоровался Лукас, оторвав взгляд от очередной страницы. Доброе! Растерянно отозвалась она. Затем посмотрела на меня, удивленно вздернув тонкую бровь. Я проигнорировала столь явное пожелание объяснений. «Вот еще обойдется!» Вместо этого скрестила на груди руки и неласково спросила. «И что же вам с Гилбертом показалось странным?» Ну, Но... Замялась Габриэль, то и дело испуганно, постреливая глазками в сторону Лукаса. Мак продолжал сохранять ледяное спокойствие, делая вид, что все в полном порядке. Однако в его глазах то и дело вспыхивали озорные искорки, словно он из посредних сил пытался сдержать смех. «Смелее, смелее!» Подбодрила я девушку. Эх, да ладно. Она махнула рукой, видимо, наконец-то набравшись необходимой смелости, и затараторила. Найна, Хлоя, дело в том, что Гилберт несколько раз становился свидетелем разговора вашей прабабушки с Амалией. Это было еще до того, как он уехал в Дантон. Так вот, Нейна Лиза нередко заводила речь о наследстве. В принципе, понятно, почему ее так волновал этот вопрос. Все-таки возраст у нее был солидным, а Вирьям к тому моменту чувствовал себя уже неважно, хотя еще был жив. И Гилберт клянется, что слышал, как ваша прабабушка не раз и не два заявляла, будто намерена завещать своим наследникам продать дом. Мол, слишком много горя она пережила в этом месте. Сьер Ричард, как поверенный, пытался ее отговорить, но... «Подождите!» Резко оборвал ее Лукас, поверительно подняв указательный палец. Габриэль послушно замолчала, а в ее синих глазах заметался настоящий ужас. Она даже попятилась, будто опасалась, что Лукас может напасть на нее. «Сьер Ричард!» Переспросил между тем он. Ее поверенным в то время был некий Сьерр Ричард. «Почему некий?» В голосе Габриэль послышалась обида таким пренебрежительным определением. «Вполне себе конкретный Ричард он По-моему, все более-менее состоятельные семьи ерни именно с ним ведут дела». И почему же Элиза отказалась от его услуг? Поинтересовался Лукас. «Ах, откуда мне знать?» Габриэль возмущенно повела плечиками. «Понятия не имею, что замуха ее укусила. Но перед самой смертью мужа она почему-то поменяла поверенного. Все были удивлены этим фактом. И ладно бы она выбрала кого-нибудь из местных, пусть даже из соседнего Дантона. Но нет, пригласила, вроде как столичного». «Так, Доглас. «Из Ариэльи?» Не удержался от закономерного вопроса Лукас. «Да?» Габриэль кивнула. «Так говорят, по крайней мере». «А его жена и многочисленные дети живут здесь?» Включилась я в расспросы. Пояснила в ответ на удивленный взгляд Лукаса. Доглас обмолвился, что у него второй брак, от которого якобы шесть детей, и еще трое от первого. «Полагаю, они тоже на его воспитании, поскольку супруга умерла». «Ого!» «Восхищенно!» «Выдохнула Габриэль». «Девять детей!» «Теперь понятно, почему он предпочел сбежать от семьи в нашу глушь. Наверняка оставил все варилье, а сам наслаждается тишиной и спокойствием». «То есть Дуглас здесь живет один?» На всякий случай уточнил Лукас и без того очевидную вещь. «Да!» — кивнула Габриэль. «Правда, примерно раз в месяц уезжает на пару дней. Мы-то все гадали куда. А теперь понятно, жену навещает». И давно Дуглас появился в Айерне. Полюбопытствовала я. «Хм...» Габриэль намурщила лоб в попытках припомнить. Затем неуверенно произнесла. «По-моему, сразу перед смертью, верь моя мое, «Да, точно. Примерно за неделю до этого, то есть пять лет назад». «Приличный срок!» Лукас покачал головой и о чем-то глубоко задумался машинально постукивая пальцами по переплету открытой книги, которую изучал до прихода гости, Меня аж передернуло при виде того, как близко каждый раз его рука проходила рядом с острейшими иглами обложки. Габриэль в этот момент тоже заметила столь необычные и опасные изображения, которые украшали книги, разложенные на диване. Ее глаза загорелись жадным огнем любопытства, но она ничего не спросила, лишь ответила на замечание мага. «Да, приличный. Только учтите, что Доглас переехал сюда жить на постоянной основе всего около года назад, как раз незадолго до смерти Элизы. До того момента он лишь навещал ее раз в месяц, не чаще, а то и реже». Пальцы Лукаса замерли, так и не опустившись в очередной раз на кожаный переплет книги. Я нахмурилась, обдумывая заключительные слова Габи. Какая интересная картина вырисовывается. То есть Дуглас впервые появился в Айерне перед смертью Вильяма, а окончательно переселился сюда жить как раз накануне той даты, когда Элиза покинула этот мир. На редкость. Странные совпадения. Да еще этот задвинутый засов на двери. В самом деле, не дух ведь моей покойной прабабушки любезно запер за гостем дверь. В гостиной повисла тяжелая напряженная тишина, которую никто не хотел прерывать первым. Я сосредоточенно хмурила брови, раздумывая над новыми обстоятельствами запутанного дела. «Лукас!» сидел устремив отсутствующий взгляд в окно. Габи то и дело косилось на книги, заинтересовавшись их столь необычным видом. «Ладно, я пойду», — наконец проговорила она, сообразив, что никто не торопится угостить ее чашкой кофе или же усадить, как-то вы вот требовали правила приличия. «Надеюсь, Найна Хлоя, вам моя информация пригодится». «Да, безусловно». Меланхолично проговорила я, думая совершенно о другом. «Спасибо». «Всего доброго!» Габриэль напосредок стрельнула глазками по направлению к Лукасу, видимо, желая что-то спросить. Однако в последний момент передумала, изобразила нечто вроде кокетливого реверанса и стремглав вылетела из комнаты. Через мгновение до нас донесся звук захлопнувшейся двери. Естественно, оставшись наедине, я не могла не поделиться с Лукасом своим наблюдением по поводу засова, тайна которого никак не давала мне покоя. К моему удивлению, Мак выслушал меня совершенно равнодушно. Словно не видел ничего необычного в том, что после ухода Дугласа дверь оказалась заперта изнутри. Только в конце моего монолога качнул головой и холодно обронил. Да, действительно, загадочная история. Одного не понимаю. Я удивленно пожала плечами, убедившись, что Лукас не торопится первым начинать разговор, вновь готовый уйти в задумчивое оцепенение. «Мы ведь ищем твоего брата, точнее демона, который занял его тело». Получается, Дуглас, «Все равно вне подозрений, так?» «Не совсем». Неохотно поправил меня Лукас. «Во-первых, у демона могут быть помощники. Слуги Артиса обычно обладают великолепным красноречием. Надо же им уметь уговаривать смертных. Как-никак предметом сделки чаще всего бывает не -что, а душа. А во-вторых, никто не мешает демону поменять оболочку». Покинуть надоевшее тело и найти себе новое, полное сил. Лицо Лукаса при этих словах стало очень злым и почему-то испуганным. И меня корнула неожиданная догадка, которую я не замедлила озвучить. — Скажи, а что произойдет, если мы найдем способ изгнать демона из тела твоего брата? — спросила я. «Твой брат вернется? Или он погиб давным-давно, когда слуга Альтиса получил власть над его разумом?» «Хороший вопрос», — с тяжелым вздохом признал Лукас. «Очень хороший Хлоя. Я понятия не имею, как на него ответить». «Хотелось бы, конечно, верить, что после изгнания демона Оливер вновь станет собой» все таки надеюсь, ему хватило ума не заключать сделку и не отдавать свою душу. Поэтому не рискнуть, я просто не имею права». «То есть ты не собираешься убивать демона?» Осторожно переспросила я. «Тебе нужен новый ритуал, а для этого...» «А для этого мне надо заманить его в ловушку». Лукас как-то виновато опустил голову, избегая встретиться со мной взглядами. Поэтому мы и роемся в этих книгах. Демона остановит лишь тот круг, при помощи которого он был вызван. Так! Та Очень нехорошим тоном протянула я, уже начиная понимать, что к чему. Но чтобы демон вошел в круг. Туда надо поместить что-то важное для него, верно? Что-то или кого-то. Хлоя, ты рвешь мою душу на куски. Лукас измученно улыбнулся. Ты ведь и сама все поняла. И все-таки я хочу, чтобы это озвучил ты. Я сделала несколько шагов к дивану, Не сводя напряженного взгляда с мага. Ну, я договорился с гердой. Негромко признался Лукас. Она согласилась сыграть роль приманки, но я сомневаюсь, что демон клюнет. Даже если Герда наденет твое платье, чтобы пахнуть тобою, у этих тварей слишком хороший нюх. «И когда ты собирался попросить меня об этой услуге?» Холодно поинтересовалась я. «Сразу перед ритуалом?» «Если честно, я вообще не хочу втягивать тебя в это дело». Лукас посмотрел на меня, и только сейчас я заметила черные круги усталости под глазами. «Бедняга! А я ведь и забыла, что он не спал этой ночью». «Выполняя роль верного сторожевого пса и охраняя мой покой». А Мак вздохнул и продолжил. «Хлоя, я справлюсь без тебя. Полагаю, у меня получится при помощи закрятий придать Герде сходство с тобой. Твои вещи завершат образ. Демон наверняка почувствует неладное. Эти твари очень подозрительны. Но не устоит перед соблазном проверить». «Наверное». «Наверное», — повторила я. «То есть ты не уверен?» «Как можно быть в чем нибудь уверенным, когда имеешь дело с порождением Мартиса? Риторически вопросил Лукас. «Но это единственный план, который может сработать. Нужна приманка и нужен круг. Без этого я демона не поймаю. А если и поймаю?» То не удержу. Я недовольно цокнула языком. Приманка и круг. Вроде бы все логично. Но почему тогда такое чувство, что в западню завлекают? Именно меня. Сначала Лукас подробно разжевал мне план, Затем сделал жирный намек, что без моего участия его задумка, скорее всего, провалится, а, следовательно, Анна погибнет. И в финале благородно сказал, что справится и без меня. Естественно, после этого я должна с возмущением отвергнуть его предложение остаться в стороне и с радостью ринуться в эту авантюру. Беда была лишь в том, что я почему-то... Сомневалась в искренности намерений Лукаса. Не кстати вспомнилась история с убийством его жены. А правда ли в той трагедии повинен Оливер? Ведь очень удобно всю ответственность за случившееся возложить на брата, чью душу якобы пожрал демон. Что если дело обстояло совсем иначе? Кто даст гарантии, что несчастная супруга Лукаса погибла не от рук своего мужа? Как-никак они действительно сильно поругались в тот день. И Лукас сам признал, что откупился от следствия. Не получится ли, что я добровольно войду в круг, и маг убьет меня, завершив то, что начал много лет назад мой отец? Как признался мой собеседник демоны, чрезвычайно убедительный в своем красноречии. Кто поклянется, что слуга Артиса уже не склонил его на свою сторону? Ох, как много вопросов. Я устало покачала головой. Я могу придумать еще сотни оправданий для себя, почему не надо участвовать в ритуале. Однако факты остаются фактами. У меня нет никаких гарантий того, что Лукас не обманывает меня. И в то же время у меня нет и доказательств его вины. Получается, в конечном результате все упирается в вопрос доверия. «Главный итог моих рассуждений. На какой риск я готова пойти, чтобы спасти сестру?» «По-моему, ответ очевиден. Я сделаю все от меня зависящее. Пусть Лукас и является тем самым темным магом, помогающим демону. Но если сейчас я отойду в сторону, из-за моего малодушия и трусости с что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу». Лукас не торопил с принятием решения, хотя наверняка догадывался, какие сомнения меня терзали. По выражению его лица было невозможно понять, о чём он думает. «В кругу! Буду стоять! Я!» Наконец, тяжким вздохом произнесла я. «Не стоит рисковать. Если демон почувствует обман, то план сорвется, а второй попытки у нас просто не будет». «Но это очень опасно!» Запротестовал Лукас. «Странно, но его голос прозвучал на редкости искренне, словно он действительно не хотел, чтобы я принимала участие в ритуале». «Хлоя, я не позволю тебе так рисковать!» «Ты прекрасно знаешь, что у нас нет иного выхода!» Я пожала плечами. «Тем более у него, моя сестра!» Я не могу оставаться в стороне, когда ей грозит гибель. Я думала, Лукас согласится с радостью. Однако он еще не полную минуту молчал и просто смотрел на меня. Затем отвел взгляд и тихо сказал. Я никогда себя не прощу, если с тобой что-нибудь случится. Тогда сделай так, чтобы все завершилось благополучно. С нервозной улыбкой предложила я. Лукас негромко хмыкнул и потянулся за книгой, собираясь продолжить изучение записей моей прабабушки. Я еще пару мгновений из-под изучала его сосредоточенный вид. Затем присоединилась к этому занятию, вновь заняв кресло. Да, убить демона считается очень сложным и крайне опасным делом помочь в котором может только эффект внезапности. Но мы ведь не ищем легких путей, поэтому наша задача будет завлечь слугу Альтиса в ловушку и попытаться изгнать чудовище из тела, которое долгие годы служило ему пристанищем. Настоящее безумие!